Глава пятнадцатая Я зашла в Виторию и замерла на пороге. Наверное, это нормально, чувствовать себя в подобных местах не слишком уютно, особенно для таких, как я. Всё здесь, начиная с интерьера и заканчивая взглядом швейцара у входа, будто кричала. «Эй, детка, что ты себе вообразила? Думаешь, никто не поймёт, что ты самозванка?» Взгляд наткнулся на настороженно фальшивую улыбку администратора. Не кислую, как лимон, а слегка подкисшую, как йогурт, простоявший всю ночь на столе. О нет, я не сомневаюсь, эта улыбка может быть искренней и сиять от души, разумеется, когда она обращена к по-настоящему дорогим гостям. Но мне сойдет и такая. — У вас заказан столик? — спросил меня администратор. Я еще только вдыхала воздух для ответа, а его физиономия уже заранее приготовилась принять скорбное выражение. «О, в таком случае вынуждены извиниться. У нас совершенно нет свободных мест». Хотя наверняка они были. Но я ответила почти с вызовом. «Я здесь встречаюсь с одним другом. Должно быть, он уже ждет меня». И тут же похолодела от ужаса. А вдруг гадкий фолк решил отомстить мне за то, что вчера я не явилась на свидание в тот съемный домик отплатить той же монетой, и сейчас меня никто не ждет. «Питер Фолк», — продолжила я невозмутимо, — «его зовут Питер Фолк». Улыбка администратора стала чуть более человеческой, но точно не более приветливой. По его лицу скользнуло то брезгливое выражение, с которым хозяйки смотрят на таракана у себя на кухне, а работники приличных заведений — на шлюх. Скользнуло и пропало. Все-таки они тут вымуштрованы не хуже, чем крупье. И я начала злиться. Ненахаленого администратора, которому в его тупую голову не приходит, что сегодняшняя случайная девица завтра может запросто стать законной миссис Фолк, и, памятуя об этом мимолетном унижении, которое пираньей вгрызается в ее память, чтобы остаться там навсегда, все семейные торжества и праздники будет проводить в восторией у конкурентов». И не на Питера Фолка, который не нашел менее пафосного места для того, чтобы встретиться с девчонкой-крупье, мог бы просто пригласить меня в кино или в городской парк на аттракционы. Места, где о социальном неравенстве быстро забывают. Нет, я злилась почему-то на Фила, который решил сэкономить и прислал мне четыре платья по цене одного. Одного, в котором здесь было бы не стыдно появиться. «Пойдемте, я проведу вас». Администратору почти удалось не скривить губы, когда он это произносил. И мы прошли. петра Фолка я увидела сразу. Странно, в казино и около него он выглядел совсем иначе. Там этот парень ничем не отличался от других. Нервозность, жажда наживы, тревога и азарт в глазах. Они делали всех посетителей похожими друг на друга. А здесь, за столом у окна, сидел вполне обаятельный мужчина — и, в отличие от администратора, смотрел на меня так, словно его полностью устраиваю и я, и мой наряд, и вообще всё-всё-всё. Когда мы приблизились, он поднялся со своего места и пододвинул для меня стул с таким видом, будто я английская королева, не меньше. Замешательство и лёгкий испуг, что мгновенно проявились на лице администратора, стали мне наградой. Но как только мой обидчик отошёл, галантный и почтительный кавалер куда-то исчез. Теперь Питер смотрел на меня, как кот на хозяйский окорок, а разве что не облизывался. И я смотрю и вижу перед собой кое-что особенное. «Что же?» — спросила я. «Девушку, которая днем еще красивее, чем ночью». Я улыбнулась, принимая комплимент, если, конечно, это был комплимент, и решила, что стоит перевести разговор на что-то нейтральное. Великолепное место. Никогда здесь не была. «Я и сам бываю здесь редко», — с улыбкой сказал Питер. «Только если нужно пустить пыль в глаза какому-нибудь толстосуму, с которым приходится иметь дело. Или симпатичной девчонке». Теперь он улыбался открыто. «Не вижу других причин обедать в местах, где чашка кофе стоит 20 баксов». Я рассмеялась. «Конечно». Я понимала, что он может обедать где угодно, но эта попытка убрать дистанцию между богатеньким плейбоем и девушкой из неблагополучного района была мне приятна. Питер Фолк обескураживал. Он менялся со скоростью света, и я никак не могла понять, кто передо мной — симпатичный и обаятельный парень или больной ублюдок. Сейчас чаша весов точно склонилась в сторону обаятельного парня. «Так, может, убежим отсюда?» «И пообедаем там, где чашка кофе стоит столько, сколько ей положено стоить?» С улыбкой предложила я. Это была не просто шутка. Я и правда чувствовала себя здесь не слишком уютно. Питер наклонился и заговорщически прошептал мне на ухо. «Хозяин заведения мне кое-чем обязан, так что наш сегодняшний обед не будет стоить абсолютно ничего. Отличный повод продегустировать всех деликатесом». И я уже сделал заказ, так что наслаждайся. Круто. Я улыбалась и, кажется, на этот раз совершенно искренне. это даже не оставишь им чаевых? И если ты так решишь, не оставлю. Я вспомнила надменную физиономию администратора и подумала, что именно так я и решу. А еще я подумала, что вечер обещает быть не таким уж отвратительным, а Питер Фолк все-таки милый первое блюдо подали тут же салат коктейль с каким то труднопроизносимым французским названием или итальянским я не сильна в языках только я потянулась вилкой к аппетитному кусочку как питер сказал нечто такое от чегого моя рука застыла в воздухе ты ведь девственница верно